Глава 24. Когда я вошла в дом, вымыла руки и заглянула к пациенту, Гийом спал. Просто спал, слегка повернувшись на бок на холодном неудобном столе. Я накрыла его одеялом и приставила пару стульев спинками к столу, чтобы спящий не упал. И занялась наведением порядка. Защитные амулеты Разнесла по углам комнаты. Мак сейчас, как младенец, беззащитный и открытый. Зажгла еще несколько церковных свечей, окропила комнату водой, нарисовала маслом знаки святого круга над окнами, дверями и на печи, поставила варить куренка. Мужчине снова нужна будет легкая пища и, собрав для себя чистое белье, пошла в баню. Надо помыться с ног до головы, да и Марыську с Настёной выпустить. Девчонки играли в предбаннике на полу, на стареньких домотканных половиках. Обрадовались, увидев меня. Настёна еще и заревела голодно. Я сказала Марыське, что в дом можно заходить и брать молоко и хлеб, только нельзя входить в рабочую комнату и беспокоить спящего мага. Марыська унесла на Настену, а я снова опрокинула на себя пару ведер ледяной воды и принялась таскать свежую из колодца. Из темноты у задней калитки возник Петр. «Можно помочь?» — спросил он. «Заходи». Я помахала рукой, впуская мужа. Он молча взял ведро из моих рук и быстро натаскал воды в бак, в бочку и в чан для стирки. Затопил печь и снова взял ведро, чтобы напоить и своих животных, про которых я от напряжения совсем позабыла. Пока баня топилась, я зашла в дом и помогла Марыске с ужином. Собрала мокрые пеленки, застираю развешу, пусть сохнут на ветерке. Перемыла посуду после готовки, вымела пол. В общем, отчаянно пыталась себя занять и ни о чем не думать. Например, о том, что взрослый мужик ходит по моей территории и имеет полное право прийти со мной в баню или в постель. Брак заключен, и как бы я ни настаивала на его фиктивности, Петра поддержит и король, и храм. Можно, конечно, отогнать его от себя магией, но как потом жить вместе? Как просить о помощи? Как просто находиться в одном доме? Ничего не решив, я ушла в баню, наказав Марыски принести туда на Настену примерно через час. Хотелось сразу помыться, но одежду мага я сунула в таз с травами, свою в соседней сыпанув от души полыньи и чертополоха. Пеленки просто в воду с мылом. Потом развела для себя воды с травяными настойками и щедро вылила несколько ковшей, смывая ментальную грязь. Стало чуть полегче. Я склонилась к баку с горячей водой, чтобы зачерпнуть еще кипятка. И тут незамеченный мной уголек... Выстрелил прямо на обнаженное тело. Я вскрикнула, ковш дрогнул, вода выплеснулась на край плиты и зашипела. Внезапно распахнулась дверь, в баню вбежал Пётр и тут же схватил меня в охапку, крепко прижимая к себе. Что случилось? Обожглась? Кто-то напугал? Я впервые в жизни стояла, обнаженная в объятиях полуодетого мужчины, и не знала, что сделать или сказать. Наконец сообразила и выдавила сквозь стиснутые зубы. Уголек выстрелил на кожу. «Где? Надо холодной водой полить», — сполошился Пётр. «Нет». Я зажмурилась и прижалась к нему крепко-крепко, чтобы только не смотреть. А он, кажется, мой муж убирал в сарай за своими животными поэтому снял рубаху, чтобы не испачкать. Я прижималась к его обнаженному торсу и боялась открыть глаза, а он сжимал меня в объятиях и, кажется, не дышал. Наше странное состояние разбило Марыська, хлопнув дверью у предбанника, и Петр отпустил меня, а я моментально закуталась в простыню. «Госпожа ведьма!» — донесся голосок Марыське. «Я на Настену принесла». Цыкнув на мужа, я выглянула из мыльни, взяла на руки кроху и попросила Марыську. «Принеси для нее теплое одеяльце, чтобы не застудилась, и потом подожди тут, пока я ее помою. После нас в баню пойдешь». Девчонка унеслась в дом, а я взглядом указала Петру на дверь. «Он, однако, никуда не пошел». Навёл в просторной шайке теплой воды, накапал отвара трав, полезных для младенцев, и принялся купать ребенка, бормоча какие-то прибаутки. Я чувствовала себя глупо, стоя рядом с ним в одной простыне, но и уйти не могла. Мне нужно было вымыть голову и простернуть одежду и пелёнки. Между тем в предбаннике снова завозились. Марыська вернулась с одеяльцем. Пётр попросил меня принести пелёнку и сам в тепле баньки подсушил кожу малышки, смазал маслом, завернул в пелёнку, в одеяльце и только тогда вышел, давая мне возможность выдохнуть. Однако рассиживаться на лавке было некогда. Я помешала одежду мага палкой и несколько раз слила воду потом застирала пеленки и выставила шайку с ними в предбанник смыла пот, промыла волосы и наконец выпала из баньки чтобы увидеть как Пётр развешивает пелёнки, а марыйска стоит рядом и кормит на из рожка. Они дружно пожелали мне легкого пара и марейска передав мне младенца ушла мыться. Я велела ей после купания вытащить на улицу одежду мага и раскинуть на козлах для просушки, а сама как можно быстрее пошла в дом. Присутствие Петра вызывало у меня неловкость, и я втайне надеялась, что он не пойдёт за мной в дом. Накупанная и накормленная Настёна быстро уснула в корзинке, а я занялась супом. На этот раз к бульону пришлось добавить изрядное количество кореньев, ореховую муку и пряности чтобы суп питал не только тело, но и оскудевшую магию. Спящего Гийома я разбудила очень просто. Поставила плошку с супом на подоконник, остывать, и аромат наваристого бульона разбудила его как по волшебству. «Где я?» — дернулся маг, осознавая, что лежит не в своей постели. «У меня дома», — ответила я, рассматривая мага. «Опять? Как?» «Порталом. Словил проклятие, да такое, каких я не видывала». «От кого?» — удивился маг. «Не знаю. Вставай, ешь и ложись на лавку». Я намеренно разговаривала с Гийомом сухо и строго. Проклятие такого уровня не только пьет магические силы, оно истощает ментально... Если бы я поддалась эмоциям, Мак мог расплакаться как ребенок или, напротив, пасть в агрессию. Мне не нужно было ни того, ни другого. Я помогла ему слезть со стола, усадила на лавку и подала суп. Пахнет вкусно и непривычно. Гийом принюхался, но выпил почти половину, прежде чем сообразил, что опять голый. Скромность прикрывала простыня, но... «Моя одежда опять без шнурков», — печально спросил он. «Извини, я думала, ты истекаешь кровью», — развелая руками. «Замена есть?» «К утру что-нибудь придумаем. Допивай и ложись». На кухне негромко стукнула дверь. Маг вздрогнул, и я его поторопила. «Марызка из бани пришла. Давай ложись, я оставлю окна открытыми. Печь теплая. Отдыхай». Мак послушно завалился на лавку, зевнул. Я укутала его одеялом, как младенца, и шепнула наговор сладкого сна. Убедилась, что мужчина действительно спит, и вышла в кухню. Марыска уже сидела на палатьях, расчесывая жиденькую светлую косицу, а у корзинки с Настеной сидел Петр. Я не стала подходить к нему близко. Проверила печь, накрыла угли толстым слоем золы, чтобы вода для подогрева молока не остыла за ночь. Потом все же приблизилась и спросила: Почему к матери ночевать не ушел? Вы здесь. Ответил он, кивнув на меня и младенца. Я не хотела выяснять отношения при морыске. Да и маг, пусть и спящий, не должен услышать лишнего, так что сказала только негромко. «Кровать у меня узкая, так что ложись за печью. Мага отправим в крепость, поговорим». Ох, как я опасалась, что Петр, получив новый статус в моей жизни, Начнет себя вести как братец, будет орать, командовать, требовать привилегий и услуг. Но нет, парень просто кивнул и также тихо спросил. «Позволишь обнять? Я сегодня испугался за тебя». Я вздрогнула, припомнив жуткую тварь и магов, приехавших за Настёной. Тело само качнулось вперед. Теплые и уютные, успокаивающее объятие. К моему удивлению, Петр пах приятно, словно не возился со зверем сараи. Потом я поняла, что у него влажные волосы. Похоже, он воспользовался баней по назначению. Некоторое время он сидел, обнимая стоящую меня. Потом я переступила с ноги на ногу, и меня отпустили.